Глава 16. Крюков ждал, когда я начну говорить. Ваня студент ехал по улицам. Не в сторону пивзавода и не за город, а просто катался, разбрызгивая лужи, оставшиеся после сегодняшнего дождя. Вот-вот должен был зарядить новый. Капли уже падали на лобовое стекло. Студент включил дворники. О чем и говорил, начал я. Кто-то из ваших пришел к моему человеку утром, потребовал завалить тебя, Игорь. Где, неизвестно. Когда, до конца недели. В случае отказа угрожали убить его и сестру в другом городе. Так, Крюков поднял руку. С чего ты взял, что это кто-то из наших? Это серьезная предъява. Серый Марк 2 с новой белой дверью, сказал я. Приехали на нем. «Машины из ваших переходят между бригадирами. Видел у ваших много раз». Студент открыл было рот, чтобы что-то сказать, но промолчал. Влезать в разговор без разрешения, особенно когда разговаривает пахан, неправильно по их меркам. Но Крюков заметил это. «Говори, Ваня. Можешь говорить, когда нужно. Что выяснил по ней? Занимался?» «Да, морковник раньше у Фрола был», — сказал студент потом у цыгана, потом то ли у Сазона, то ли у Ворона. Точила на всегда стоит. Любой, кому нужно, берет у Яхи-шамана. Но ее уже больше недели нету. Тогда я взял Диму Урала и все. Насколько я помнил, Диму Урал был убит людьми богатого. Майор тогда и серьезно пролил кровь в пив заводским. Вполне мог отбросить всю банду с городской части Новозаводска через железнодорожную линию но не успел. «Так, допустим», — произнес Крюков. «Но почему выбран твой человек, Волков?» «Этот вопрос я ждал, и он самый сложный, от него зависит многое. Если Крюков узнает про то, что эту Славу убил гусара, конец славе сразу же после дела». А если еще окажется так, что Гусара заказал сам Крюков через Фрола, чтобы избавиться от опасного претендента в главари банды, конец слави придет еще раньше, как и мне, раз я в курсе. Но что было тогда, мне неизвестно. Я просто прикидывал разные варианты. С другой стороны, если бы заказал Крюков, славы бы тогда точно не было в живых. Тут бы уж все участники озаботились прикрытием мы почистили хвосты. Вот так и иду по минному полю. Прощупываю, что можно сказать для того, чтобы он мне поверил, но не выдать ничего лишнего. Тут даже опаснее, чем на минном поле. Ведь убьют с более гарантированным исходом. Во-первых, потому что он очень хорошо стреляет, и у него есть боевой опыт. Он был в Чечне, спокойно сказал я. Во-вторых, этот человек был должником Фрола. Фрол погиб, но кто-то подошел вместо него и потребовал отработать долг. Иначе будут проблемы. Какой долг? Крюков напрягся. Деньги бросил я. Мой человек брал деньги на операцию отца, но они не помогли. Вот только он остался должен. Фрол тогда как раз перешел к мясокомбинату. И уже оттуда потребовал у парня, чтобы он убил меня, как раз в оплату. За что это? А вот за ту историю с залом и горным клубом, ну и все остальное. Он же нас тогда еще крышевать хотел от мясокомбината. Мы отказали. С покушением не вышло. А что стало с Фролом потом, вы оба знаете лучше меня. А вот историю с долгом кто-то знал. Крюков расслабился. Вопрос денег. «Парень должен был много, и отработать он должен был любой ценой. Это то, что понятно и знакомо любому бандиту». «Ну, это как раз понятно», — сказал Крюков. «Вот только кто этот долг выбивать пришел, непонятно. Фролл все сам себе выбивал. Ваня, возьми мне Мальбора, только красный». «Чай, Иваныч, как раз наша точка». Ваня остановился у ближайшего киоска. Фары джипа освещали падающие капли дождя. Перед тем, как выйти, студент внимательно огляделся по сторонам, только потом пошел к освещенной будке. Там стояла очередь из пары парней бандитского вида. При виде Вани они отошли. Крюков молчал, о чем-то раздумывал. А деньгами тот заказчик брать долг не хотел? спросил он, но кажется, это больше в шутку. Иваныч, сам же знаешь. Я посмотрел на него. «Счетчик капает, деньгами уже не берут. А парень с Чечни навидался там всякого. И здесь прессуют. Не хочу, чтобы он так сгинул. Ему двадцать с лишним всего. Хочет жизнь с чистого листа начать, а его тянут». «Ага». Крюков потер подбородок. «Значит так, к тебе подойдет душман, и ты ему объяснишь все». «Погоди, Игорь, я поднял руку». «Откуда ты знаешь, что это не душман тебя заказал?» «Ты это...» — он поморщился. «Многое себе позволяешь, Волков. Но я тебе доверяю, ты правильно думаешь. В курсе должен быть только студент и я, больше никто. Правильно сделал, что к нему подошел. А тот, кто к тому парню подходил... Не блатной это был? Зубы там вставные, наколки. По фене не чесал?» «Нет, ничего такого не было. Говорят, спортсмен, борец. Уши у него ломаны». «Понял. В общем...» Он замолчал. Студент тем временем вернулся в машину и подал Крюкову сигареты. «Ваня...» — Крюков покрутил пачку в руках и сорвал лофан. «Передай посылку». «Ща!» — он полез под кресло. Посылка — это маленький, но увесистый пакет из промасленной бумаги, в котором что-то звякнуло. Студент подал мне нож выкидуху, которую раскрыл нажатием кнопки, и я разрезал вязочки. Внутри несколько патронов, но вместо головок пуль просто сдавленные края гильзы, холостые. «Скорее всего, будет СВД-ха», сказал студент. «Если нет, то мосинка или что-то наподобие». «Винторез вряд ли. Их тут на весь город штуки три, и они для своих профи. Патроны это холостые, но грохнут, будь здоров. Передай этому парню, пусть ими шмальнет». «Главное, чтобы за ним не следили в этот момент», — возразил я. «А вот это опасно для них», — Ваня кивнул. «Такой шухер будет, как пацан твой шмальнет. Там все обыскивать будут. Если его кто пасет, сам и попасться может, если будет рядом». Так что стрелять пацанчик будет один. «Ага. Но тот человек, который все это устроил, может сам за снайпером явиться и грохнуть, а потом еще выставить все, будто убийцу нашел». «А это уже ты своего человечка охраняй», — сказал Крюков. «У тебя охранная контора. Да и с майором же справился». «Если что», — он задумался. «Если кто пости стрелка будет, чтобы сразу грохнуть». «В общем, если завалите его, предъявы вам не будет, но лучше схватить живьем. Если что, на охране у меня будут люди Вани, и у них приказ первыми не стрелять. Так что, если что, пушки кидайте и сдавайтесь. Отпустим сразу, как все утрясется». «Понял. Но вопрос, где?» «А это я сам решу». Прюков достал сигарету из пачки, а Ваня вытащил прикуриватель из панели. И дальше уже наши заботы. Но он отдал прикуриватель и выдохнул дым. Я добро не забываю, Волков, и к человеку твоему претензий нет. Все сделали правильно, раз к нам пришли сразу. Если все пройдет гладко, точно не забудем. Ты нам и так уже много раз помогал. Вот только чего ты ко мне не идешь? Заработал бы побольше. Нет, у меня свое дело. Комбинет какой-то? Крюков нахмурил лоб. «Ну как хочешь. Главное, вот парню передай, чтобы все четко сделал. Он поедет на точку, вы его там посетите. Он стреляет холостым, уходит. А дальше мы сами». «На словах все просто», — сказал я. «Именно. Но на деле все должно пройти четко. Главное, чтобы он вам маякнуть успел, куда едет. Ваня, меня вот здесь высади. А Волкова, где ему нужно?» Джип студента остановился недалеко от кафе-рандеву, где Крюкова ждал его черный бумер, набитый охраной. Меня же Ваня повез до больницы. «Да все в ажуре будет, Волк!» — говорил он радостным голосом. «Иваныч тебя точно не забудет, за такое-то!» «Главное, чтобы все спокойно прошло!» «Да не сы, все пучком пройдет! Скажи еще спасибо, что пацану этому Негошу заказали!» Студент засмеялся. Иваночка продуманный. Он всем, кто ему добро сделал, добром и оплачивает. А Гоша бы всех положил под асфальт, кто в курсе. Он такой. Все, приехали». Уже совсем темно. Все в больнице спали, но в одной из палат бил слабый свет от телевизора. Слава ложится поздно, у него режим сбитый, а с персоналом он спорил, когда они пытались его насильно уложить. Договорился с медсестрой, положив шоколадку ей на стол, и тихо прошел в палату, стараясь идти так, чтобы пол не скрипел. Дверь палаты осторожно прикрыл за собой. Кирилл спал, отвернувшись к стене. Одеяло свисало на пол. Слава смотрел по видику Фредди Крюгера. Покрытый ожогами старик в полосатом свитере как раз терзал своей перчаткой очередного подростка, радостно смеясь. О. Что слышно, волк? — Слава привстал на кровати. — Да все по твоему делу, — шепнул я, поправив одеяло у брата и подошел к Славе. — Все почти решено, но тебе надо поосторожнее. Польнёшь разок, уйдешь, мы прикроем. Точку Крюков скажет твоему знакомому, а он тебе передаст. Вот и спалится на этом. — А Крюков нам бабла не отвалит за спасение? — он усмехнулся. — Живым бы тебе уйти. «За тебя вон парни трясутся, Славка. Так что давай осторожнее». «Ну, раз так...» — Слава откинулся на кровать. «Тогда жду, когда все будет». «Вот если что». Я протянул ему бумажный пакет с холостыми. Слава убрал их в матрас, уже успел надорвать его сбоку по шву. Там я увидел несколько купюр и обложку паспорта. Всегда на готове. «Завтра открываемся». Я пожал ему здоровую руку на прощание. «И как выпишешься, оформляем тебя сразу к нам». «Ну, а куда мне еще идти?» Он усмехнулся. «С твоей работы все равно уволили сразу, как Маслину схватил. Даже без выходного пособия. Можешь натравить на свое бывшее начальство юриста». «Да ну его!» Слава махнул рукой. «Я привык разговаривать по-другому». Он внимательно посмотрел на мое лицо и заржал. «Да шучу я, Волк!» Коваль уже слово давал, что завязал с той темой. «Ну и отлично!» Мой джип стоял у Жени, так что пришлось ехать на такси. Ворота закрыты, гараж открытый, но поджара находился снаружи. Женя просто боялся, что поцарапает или отломит зеркала, поэтому загонял машину только я. Хотя я, наверное, отправлюсь к себе, а то дед уже спит. Женя переехал назад, домой, где все следы недавней разборки уже были убраны. Разве что на ковре с оленем, который висел на стене, осталось три отверстия от той шальной автоматной очереди. Зато стоял новый диван, а на ковре, который лежал у стола, было подозрительное красное пятно. Я с подозрением посматривал на него, пока пересказывал разговор с Крюковым. «Да это сок томатный». Виноватым голосом сказал Женя. «Пролил. Ты же его не любишь». «Доктора говорят, полезно», — он пожал плечами. «Хотя, может, пиво лучше деревнем? «Нет», — я помотал головой. «Завтра большой день. Будем целый день сидеть в бумагах». А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а". Женя грустно вздохнул. «А ты там видел, с какой-то девахой познакомился?» «Да, если еще не спит, заеду», — я поднялся. А ты завтра утром у милиции как штык. Кстати, еще одно дело, Женька. Мне завтра будет некогда. Если сможешь, выручи. Да не вопрос. Я достал кошелек и положил на стол несколько купюр по 100 долларов. Деньги тратились быстро, но эта покупка нужная. Заедь на рынок, сказал я. Купи там мобилу и оформи договор. Нам еще одна нужна. Потом, как контракт будет подписан, купим еще. «А эту пока Славки на всякий случай». «Понял, Волк?» К этому мы шли долго, но осталось еще много шагов. Мы сидели в здании нашей конторы, над дверью которой светилась вывеска «Частное охранное предприятие «Гранит». Всю голову сломали, но так ничего лучше и не придумали. Леня предложил это, потому что основная деятельность все равно связана с охраной промышленности, Да и вроде как ассоциация с чем-то крепким. Женя хотел назвать «Застава». Кто-то из парней предлагал «Альфа-секьюрити», но это никому не понравилось. Да и еще не так много было таких названий в наших краях, так что мы не повторялись. А через год многие ЧОПы вообще не выдержат дефолта, позакрываются. Это уже другим придется выдумывать что-то оригинальное. Ведь мы-то точно останемся. На моем рабочем столе лежал гербованный лист с печатями. Лицензия на открытие частного охранного предприятия. Чуть дальше еще стопка лицензий с печатями и корочки. В качестве соучредителей указаны я, Волков Максим Михайлович, и Женька, Ковалев Евгений Владимирович. Леню пока нельзя ставить. Он действующий сотрудник органов. Пусть и ему осталось работать буквально 2-3 дня. Это не все, ведь еще осталась оружейная комната, которую мы планировали показывать уже в конце этой недели целой комиссией, которая должна была разрешить хранить нам оружие. Сразу после этого закупаем туда ружья, хотя бы штук 5. С пистолетами будет сложнее. «Смотри, Волк!» — Женя показал мне журнал с каталогом. Карабины Сайга 12-го калибра. И охотничьим считается. Надо нам купить. Зачем? Так смотри, он развернул журнал. Как калаш почти выглядит, самое то для обороны. Кто не понимает, разницу не увидит. Понял, Женька, подумаем. Я потер глаза и вернулся к подписанию бумаг. Через месяц, когда от комбината по контракту деньги получим. Башка просто забита всем подряд. «Все, Волк, не отвлекаю. Первые сотрудники — это я, Женька, Надя, жена Ярика, которая бухгалтер, но пока занимается кадрами за неимением кадровика. Еще сам Ярик и Артем. Когда из больницы выпишется Слава, берем его автоматом. И Леню, конечно. Вскоре из милиции уйдут еще Костя и его напарник Андрей». Для них троих нужно будет получить лицензию частного охранника, но когда уже есть фирма, это проще. Да и с Лёней уж точно проблем не будет, учитывая знакомство с начальником разрешительной системы. Но этого мало. Нужно нанять еще минимум 10 человек. И это только на комбинат. В первые месяцы дежурить будет не очень много, всего два поста и один патруль. Но люди не могут сидеть там вечно. Их нужно сменять. Планируем засылать туда вахтой, через месяц возвращать, отправлять другую смену. За этот месяц как раз подготовим новую партию. Это еще надо охранять саму контору, включая оружейную комнату. Этим пока займутся Ярик и Артем, у них работы еще нет. Да и они достаточно крепкие парни, чтобы не переживать, что не смогут отбиться от случайного нападения. Если что, у них будут ружье и газовые пистолеты, а потом мобилка, чтобы звать нас. План охраны комбината мы еще составляли, но уже примерно понятно, сколько нужно оружия и пистолетов. Для последних нужен сертификат, но это потом. Пушки — это, конечно, весело. Другой вопрос — сигналка, пожарная сигнализация и видеонаблюдение. Видеонаблюдение нам оплатит заказчик, но только если мы сами распишем, что, как и куда, и приобретать надо будет самим. Благо, Китай рядом. Только нужен понимающий в этом человек, а еще посредник, которого китайцы кидать не будут. Посредника найдем сами, зато с техническими вопросами выручало знакомство с Васей Рудским. Конкуренция конкуренцией но наши два ЧОПа, которые открылись сегодня, От сотрудничества получали больше, чем от вражды. Бывший собровец, хозяин местного филиала конторы «Барс», смог с нашей помощью получить нужные разрешения. Зато взамен мы получали обучение нашего технаря и остальных охранников. К концу августа мы должны защитить план охраны комбината, заключить договор – и уже в начале сентября отправить первую партию вооруженных и подготовленных людей. Казалось, что работы вагон, и это было правда. Но если делать все постепенно, то становилось легче. Главная же цель на сегодня — избавиться от головника со славой. В курсе всех дел только Женя и Леня. В общих чертах знает Ярик, другие знакомые пока не знают. Это для их же безопасности. Но я понимаю, что на помощь они пойдут, если что. Ладно. Я отложил ручку и посмотрел на следы пасты на пальцах. Я поеду, заберу брата домой. Женя, ты за главного, пока день не кончился. А чё не дядя Лёня? Он показал на опера, которая от руки разлиновывал журналы для передачи смены хранения оружия. Свалил из отдела, чтобы помогать нам. Всё равно там спихнул с себя почти всё. «А он пока еще просто милиционер», — я усмехнулся. «Еще пара дней, и будет здесь всех строить». «Еще кого берем из наших?» — спросил Леня. «Как я потом с вами справляться всеми буду? Они же меня слушать не будут». «Ну, тоже верно», — Леня хмыкнул. «Но пара человек есть. Только по рекомендации, за кого поручишься. Ну и Костя с Андреем, само собой, про них не забыл». «Будут тут одни менты в конторе». Женя улыбался, что-то подписывая. «А кто работать-то тогда будет?» «Ну-ну, поговори у меня, Женька!» Опер махнул на Женю рукой. «Уж получше некоторых разбираемся в этом». «Женя, не забудь про мобилу», — попросил я и двинулся к выходу. «Заметана. Вечером под грибу. Я осторожно перешагнул через провода сигналки, которую растянул Ярик, чтобы подцепить ее к двери. Вышел на улицу и сел в машину. Кирилл уже наверняка заждался, хочет домой, уже столько лежит. Так и есть, он сидел на кровати, обставленной сумками, и держал на коленях отцепленный видик. А Славка дрыхнул. Сидит всю ночь, а днем спит. Телевизор был здесь и раньше, он включен. На экране видна эмблема ОРТ, а на фоне заставки «Звездного часа» играла песня. Хочешь, не хочешь, днем или ночью, чудо придет. Знаешь, не знаешь, не угадаешь, где нас найдет. Кирилл смотрел на экран. Я бы тоже поглядел, будь у меня время. Все же у передач, которые вел Сергей Супонев, было нечто такое, чего на остальном телевидении никогда и не было. «Поехали», — сказал я. «Давай, сам стаскаю. Тебе нельзя». «Да чё я?» — возмутился он. «Тут легкое всё». «Чё, я один остаюсь?» — Славка открыл глаза. «Вот подстава. И чё тут делать тогда?» «Не скучай». Я передал ему пакет с соком и яблоками. «Закончим с нашим делом, оформим тебя и поедем на комбинат с ночевкой и дня на три. Я тебя предупрежу, если что». Я, если что, Женьку отправил мобилу купить и оформить. Он тебе ее занесет. А то мало ли. Мой номер там будет. Звони сразу, чуть что. Или СМС-ку кидай. Понял. Только не потеряй. Это у дежурного по комбинату потом будет. Ты Тыща бакинских все-таки. И жди, пока мы все утрясем. Мы про тебя не забыли. А куда я денусь? Он перелег на кровать и шумно выдохнул. «Все равно все сюда придут. Нужен я тут всем». «Погнали, Кирюха», — поторопил я. «Тебя там дед дождаться не может». «Огород поливать», — Кирилл вздохнул. «Не, дождь же был». Я улыбнулся и взял сумку. «Завтра польешь». Ну обрадовал Макса. Брат двинул к выходу из палаты. Я махнул рукой Слави на прощание и вышел следом.